За тремя мушкетерами следуют «Двадцать лет спустя, за которыми потянется Виконт де Бражелон, другая трилогия Королева Марго, Графиня де Монсоро 45. Выводит на сцену Валуа В королеве Марго повествуется о борьбе между Генрихом Наварским и Екатериной Медиче В графине де Монсоро Увлекательно рассказывается о царствовании Генриха Третьего. В 45 Диана де Монсоро мстит герцогу Анжуйскому за смерть своего любовника Бюсси Дамбуаза. Одновременно в другой серии романов Ожерелье королевы», «Шевалье де Мезон Руш», «Жозеф Бальзамо», «Анс Питу», «Графиня де Шарни»,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 присоединил к ней предприятие по производству романов. Во времена Нельской башни история с Гайарде вызвала много толков. Затем появилась статья Гранье де Кассаньяка, пробудившая подозрение публики. А в 1843 году некий молодой эрудит Луи де Ломени, которому его почтенные труды не принесли славы,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 Физически невозможно, чтобы господин Дюма написал или продиктовал все, что появляется под его именем. В 1845 году памфлетист Эжен де Мерекур, настоящее его имя которого было Жан-Батист Жако, опубликовал брошюру «Фабрика романов «Торговый дом Александр Дюма и Ко», наделавшие много шума».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 перед талантливыми молодыми писателями. Читай, Эженом де Мерикуром. Жерарден ответил, что его подписчики хотят читать Дюма, и он будет печатать Дюма. Тогда Мерикур решил написать и опубликовать «Торговый дом Александр Дюма и Ко». По всей видимости, он был неплохо информирован,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 Теофиле Готье, поля Мериса и, прежде всего, Огюста Маке. Нападки эти, возможно, и достигли бы своей цели, если б Мерикур обладал чувством меры. Но он обнаружил свою недобросовестность, осыпая Дюма самыми гнусными оскорблениями. «Поскребите труды господина Дюма», — писал разбушевавшийся Мерикур, — «и вы обнаружите дикаря,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 маркиза де ля Паэтри. Короче говоря, памфлет был настолько груб, что вызвал отвращение даже у врагов Дюма. Бальзак, который был бы только счастлив, если б соперника, постоянно оттеснявшего его на второй план, задели за живое, сурово осудил Мерекура. «Мне показали, — писал он, — памфлет «Торговый дом Александр Дюма и Кот»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 Он добился, чтобы клеветника приговорили к двухнедельному тюремному заключению и обязали опубликовать официальное извещение об этом приговоре в газетах. В литературном мире перестали верить Мерикуру. Забавно, что несколько позже обвинителя, в свою очередь, обвинили, и вполне справедливо, в том, что он нанимался авторов, имена которых скрывал. В 1857 году Некто Рошфор в памфлете о заглавленном «Торговый дом Эжен де Мерикур и Ко», история, изложенная бывшим компаньоном, рассказал о том, как Мерикур, когда ему нужно было за короткий срок написать исторический роман, передал эту работу Эрудиту Уильяму Дакетту. Тот, будучи занят, в свою очередь перепоручил ее Рошфору, получившему за свои труды сто франков. Дюма был щедрее. Чтобы окончательно разгромить Мирикура, Дюма обратился за помощью к Огюсту Макке. Тот написал письмо, целью которого было, как говорил он, оградить Дюма от притязаний своих наследников, будя таковые появятся. Письмо, в котором он заявлял, что не имеет никаких претензий к Дюма и что все расчеты производились честно и справедливо.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 Доброй дружбы и честного слова нам было всегда достаточно. Так что мы, написав почти полмиллиона строк о делах других людей, ни разу не подумали о том, чтобы написать хоть одну строчку о наших делах. Но однажды вы нарушили молчание. Вы поступили так, чтобы оградить нас от низкой и нелепой клеветы. Вы поступили так, чтобы оказать мне самую высокую честь, на какую я мог когда-либо надеяться». Вы поступили так, чтобы публично объявить, что я написал в сотрудничестве с вами ряд произведений. Вы были даже слишком великодушны, дорогой друг. Вы могли трижды отречься от меня, но вы этого не сделали и прославили меня. Разве вы уже не расплатились со мной сполна за все те книги, что мы написали вместе? У меня не было с вами контракта, а вы никогда не получали от меня расписок. Но представьте себе, что я умру, и жадный наследник явится к вам, размахивая этим заявлением, и потребует от вас того, что я уже давно получил. На документ надо отвечать документом. Вы заставляете меня взяться за перо. Итак, с сегодняшнего дня я отказываюсь от своих прав на переиздание следующих книг, которые мы написали вместе, а именно «Шевалье де Арманталь», «Сильванир», «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя», «Граф Монте-Кристо», «Женская война», «Королева Марго», «Шевалье де Мезон Рус, и утверждаю, что вы сполна рассчитались со мной за все в соответствии с нашей устной договоренностью. Сохраните это письмо, дорогой друг» чтобы показать его жадному наследнику, и скажите ему, что при жизни я был счастлив и польщен честью быть сотрудником и другом самого блестящего из французских писателей. Пусть он поступит, как я. Маке. Чтобы разобраться во всем этом, следует вспомнить, что во времена Дюма коллективная работа над литературными произведениями не считалась зазорной, И, конечно, напрасно, потому что великим может называться лишь тот художник, на всем творчестве которого лежит отпечаток его гения. И все же прославленным художником Рафаэлю, Веронезе, Давиду, Энгру в работе над большими композициями помогали ученики. В театре спектакль неизменно является плодом сотрудничества автора, режиссера, актеров, декоратора, а иногда и композитора. Дюма, чтобы его воображение работало, нужен был стимулятор идей. В этом он был не одинок. Бальзак написал не один большой роман по сюжетам, которые ему давали целиком или набрасывали в общих чертах. Сюжет Беатрисы дала ему Сант. «Лилии долины» — «Сент-Бёв». «Департаментской музы» — «Каролина Марбути, «Стендаль» — обязан «Люсьеном Левеном» — рукописи одной незнакомки. Так в чем же тут преступление? Дюма вовсе не был ленивым королем, передавшим власть ловким майордомом. Он вовсе не эксплуатировал своих сотрудников. Скорее, наоборот он придавал их трудам слишком большое значение. Легкость, с которой он превращал любого мертворожденного литературного уродца в жизнеспособное произведение, заставляла его предполагать талант в самых бездарных писателях. — Никак не могу понять, — сказал он однажды, — чего не хватает Мальфилю, чтобы быть талантливым писателем? — Я вам скажу, — ответил собеседник. — По всей вероятности ему не хватает таланта». «И правда», — сказал Дюма, — «а мне это никогда не приходило в голову». Когда вышли жерандисты, он написал. «Ламартин поднял историю до уровня романа». Нельзя сказать, что Дюма поднял роман до уровня истории. Этого не хотел бы ни он сам, ни его читатели, но он вывел на сцену историю и роман, воплотил их в незабываемых образах, сделал достоянием самой широкой публики. И только она является настоящей публикой, и под лучами его прожекторов история и роман зажили новой жизнью к великой радости всех времен и народов.